И глава девятнадцатая На сегодня планы такие, сказал 7 апрель, когда мы проснулись и сидели завтракали. Экипаж Рыжего на наваре. Американец, водитель Макар, оба Васи, Леши, Риф, Саныч, Лев Олегович, Сергей Викторович, Вольт, Саныч, Кедр и Митяй. Едем за территорию Оазиса производить разведку. Экипаж Крота, к ним Тимофей и Шурик, на поиск полезных ископаемых. Все остальные, включая двух парапланеристов во второй Американец и на прокладку дороги дальше. Старший Казак. Василий, ты если тяжеловато будет, смотри за Шухером. Туча, как обычно, остаешься тут, с тебя связь. Вопросы? Вопросов никто не задавал. Люди все военные, дисциплину знают. Ну, а новички... Новички по определению не могли бухтеть. Они сами отказались от поездки. Надеюсь, что после сегодняшней поездки Саныч изъявит желание влиться в нашу команду, и мы наконец-то начнем проводить разведку с воздуха. «Мне бы машину мою сюда перегнать», — подал голос Сергей Викторович. «Не бросать же ее там». «Блин, точно забыл!» — воскликнул Апрель. «Митяй, возьми кого-нибудь, сгоняй за тачкой, перегоните ее сюда». «Кость, пошли!» — обратился тут к брату. «Витек, Василий, прогуляться не хотите?» Оба парапланериста обрадовались, что их с собой приглашают, и сразу согласились. «Оружием пользоваться умеете?» — спросил он у них. «Я — да», — сказал Витек. «Вася молодой еще». — Возьми тогда себе вон там, — показал Витьку Митяй на оружие, которое аккуратно стояло на ящиках. — А тебя, Вась, я обязательно научу стрелять. Тот с благодарностью кивнул. — Сколько у вас времени займет тачку сюда перегнать? — спросил я у Митяя. — Двадцать минут до машины и около часа объехать горы, если дорогу сразу найдем. — Хорошо, мы вас ждать будем, — ответил я и посмотрел на апреля. «Остальные по и вперед!» Мгновенно въехал он. «Хватит сидеть!» «Сергей Викторович, давайте ключи от машины!» И, поймав ключи, которые тот ему бросил, Митяй убрал их в карман и сказал. «Мы пошли!» И они вышли из пещеры. Остальные мужчины, взяв свое оружие и кое-какие припасы, также начали выходить и спускаться к стоящим внизу машинам. «Туча, как там дела?» — спросил я у него, пока мы ожидали наших ребят. Он как раз тащил на себе какую-то длинную палку. — Дела нормально, а вот связь хрень полная. Он остановился и посмотрел на меня. — Если с помощью рации, которую нам город дал, мы без проблем с соседями связывались, то тут засада полная. То есть связь, то ее нет. — Может, рация слабая, — предположил я. «Рация нормальная», — отмахнулся он. «Видимо, тут в этом оазисе что-то немного глушит сигнал. А про нашу рацию я вообще молчу. На ту сторону оазиса достучаться невозможно даже с помощью этой стационарной. Нет сигнала и всю. До города отсюда около ста километров. И периодически я могу с ними связаться. До того конца оазиса всего 55 километров. И не берет. Чудеса прям». пожал плечами. Я уже и антенну выше поднял. Бесполезно. Усилитель нужен и ретрансляторы хорошие. А у нас нет ничего. Ладно, ответил я. Все равно ничего не сделаем. Есть хоть какая-то связь и то хлеб. Будем думать, что делать. Связь между Азисами нужна устойчивая. Туча кивнул и, снова взяв эту палку, пошел дальше по своим делам. Ребята благополучно вернулись через полтора часа. Митяй сообщил нам по рации, что они уже подъезжают к нашей стоянке. Быстро собравшись и толкнув Тучу для профилактики, мы спустились на стоянку. Сергей Викторович с Ольвом Олеговичем тут же полезли в Хендай и стали вытаскивать оттуда какие-то чемоданчики. Каждый открывали, быстро проверяли содержимое и отставляли в сторону. «Это с собой», — показал Сергей Викторович, на стоящие в стороне два чемоданчика и ноутбук. «А что тут?» — аккуратно беря его вещи и неся к американцу, спросил Большой. «Оборудование для сбора образцов различных пород. Сейсмодатчики нам не нужны пока», — ответил Сергей Викторович. «Датчики температуры, ноутбук с набором программ для анализа данных, Набора реактивов и еще кое-что по мелочам. — Ясно, — кивнул Большой. — Мелкий, бери тару и понесли. — Кто там на нас напасть-то сегодня ночью хотел? — с интересом спросил я у Митяя. — Тигры. И было их много, — ответил он, снимая с себя свою обувь и вытряхивая из нее песок и небольшие камешки. Я прошелся вокруг там, посмотрел. — Крови много, — Видимо, мы все-таки кого-то грохнули. Само собой, тел и костей нет, сородичи сожрали, но то, что их вокруг было много, факт. Ладно, поехали, мы готовы. Погрузившись в машину, мы тронулись. Куда ехать? – спросил по рации Рыжий, когда мы выехали с нашей импровизированной стоянки в долину. Давай крути налево. Немного подумав, ответил я ему. Едем на эту сторону оазиса. До его окончания около восьми километров. Дальше пустыня. Так, прямо по долине езжай. Понял. Через полчаса езды мы увидели, как оазис заканчивался и начиналась пустыня. Теперь налево, снова скомандовал я ему. С правой стороны мы проехали, там каньон. А вот что слева от оазиса мы не знаем. Вдоль оазиса мы ехали километра три, наверное, еще, может, чуть больше. Наконец он остался позади, и началась пустыня. Рыжий старался ехать по более-менее ровной поверхности, чтобы макарный американца смог проехать тоже и не забуксовать. Отъехав от нашего зеленого острова буквально с километра полтора, мы обнаружили, что пустыня заканчивалась, и начиналась саванна. Если до этого был один песок и куча барханов, которые мы замучились объезжать, то дальше была абсолютно ровная поверхность, покрытая травяной растительностью, с редко разбросанными деревьями и кустарниками. Кустарники были и большими группами, и буквально по паре кустов. Мы ехали по этому месту и крутили головами в разные стороны. Со всех сторон стояли низкорастущие деревья, ну и куча сухой травы. Насколько хватало взгляда, везде была саванна. Кажется, впереди облако. В рации раздался голос кабана из Навары. Мы с Апрелем быстро схватили свои бинокли. Точно. Впереди было облако. Такой же туман. И за ним ничего не видно. Все как и у нас в Таусе. Остановившись метров в ста от облака, мы все вышли из машин. — Ну чё, парни, — передёрнул затвор своего автомата Апрель, — двинули, помолясь. — Рыжий, не отрываться, едем вместе. Всем быть предельно внимательными. Большой — за передний пулемёт, маленький — за верхний. Винт, ты там в кабинке своей тоже поглядывай. — Господа учёные, если начнётся стрельба, постарайтесь не мешаться. — Что, так всё серьёзно? — спросил Саныч. — Может, да, а может, нет, — ответил ему Апрель. — Ты, кстати, с оружием обращаться умеешь? — Да, в армии был. — Тогда возьми себе автомат и смотри в смотровые щели. Увидишь, какое движение — сразу доклад. Все, мужики, поехали. Снова загрузившись по машинам, мы тронулись. И вот мы проехали само облако. Выехав с тумана, увидели дальше точно такую же саванну. Ехали не спеша километров сорок- пятьдесят час. Но пока все было тихо. Вижу впереди какой-то город доложился сверху маленький, когда мы проехали пару километров. Через какое-то время мы все увидели город. «Рыжий, заезжай в город и остановись, осмотримся, скомандовал ему апрель. Углубившись в этот город метров на двести мы остановились. Из машин никому не выходить, — тут же сказал Апрель. Я смотрел то в одну смотровую щель, то в другую. Как тут странно все. Слева и справа нас окружали постройки. Мы стояли на достаточно широкой дороге, метров 15, наверное. Половина ее была обычно грунтовкой, а вторая половина — асфальтом. И эти две половинки ровными не были. Знаете, когда, например, берется листок бумаги, Проводится прямая линия, одна половина закрашивается одним цветом, а вторая другим, и потом этот листок рвется пополам. Тот, кто его рвет, не особо заботится о ровном разрыве. Такой же была и эта дорога. Ровно посередине шла кривая линия соприкосновения из грунта и асфальта. Но больше всего меня удивило то, что с левой стороны стояли здания, и были они достаточно старые, все из дерева. Я такие только в кино видел. Такое ощущение, что это городок шестидесятых-семидесятых х годов постройки. Столбы, вывески, витрины — все было из той же старой эпохи. А справа более современное здание из бетона и кирпича. Стеклопакеты, какие-то щитки на домах. Несколько параболических антенн на крышах. — Какое-то смешение стилей, — метко заметил Лев Олегович. — Точно! — поддержал смотрящий в смотровую щель кедр. — Такое ощущение, что взяли два города из разных эпох и поставили их рядом. — И много таких чудес в таких облаках? — спросил Сергей Викторович, с интересом рассматривая города, переходя с одной стороны грузовика на другую. — Много, — ответил я. — Сейчас дальше поедем, посмотрим, что там. — Надо было крыло с собой взять, — внезапно сказал Саныч. — Сейчас бы сверху посмотрел на все это хозяйство. — Ну вот, наконец-то и Саныч походу созрел для полетов. — Рыжий, трогай прямо потихоньку, — снова скомандовал Апрель. Проехав еще пару километров по этому городку, мы уперлись в большой перекресток. Навара снова остановилась. Пока мы ехали, я смотрел то в одну сторону, то в другую. Ни одной машины, коробки, ящика, ничего нет, абсолютно пусто. Какое-то движение тоже отсутствует. Ящеров и рогачей нет, а может тут какие-то другие звери? Непонятно. совсем ничего не понятно. Возможно, в самих домах что-то есть, но идти их проверять желания ни у кого пока не возникало. Только постройки смешение старого и нового. Куда поворачивать? – спросил рыжий. Давай налево, решился апрель. Старый город. Посмотрим, куда нас кривая выведет. Этот город очень похож на город гранников. — внезапно сказал Сергей Викторович. — С чего вы взяли? — спросил я у него. — Мы проехали несколько магазинов, где на витринах были нарисованы лопаты кирки, на другом — каски и одежда для рабочих. Вот же, блин, глазастый какой, никто больше не заметил. — Теперь только осталось узнать, — меж тем продолжил он говорить. — Что здесь? Шахта? Карьер? Вон, справа, смотрите. «Рыжий, стой!» — тут же отдал команду «Апрель». Мы все переместились на правую сторону грузовика и приникли к смотровым щелям. В них мы увидели большую площадку, несколько стоящих, достаточно старых грузовиков, и ленту, по которой подают породу в дробилку. Тут и там лежало несколько куч с землей или еще какой породой. «Карьер тут!» — сделал заключение Сергей Викторович. «Я такое уже видел». Сюда грузовики привозят добытую породу и тут же ее перерабатывают дальше. Вон в том большом сарае за лентой, скорее всего, завод. Интересно посмотреть, что там. Пока мы этого делать не будем, — ответил ему Апрель. Рыжий, трогай дальше. Еще через километр мы увидели высокий забор и упиравшуюся в ворота дорогу, по которой мы ехали. Дома и здания закончились где-то метров за триста до этих ворот. Что за ними, видно, не было. Но, судя по следам от машин, именно отсюда грузовики вывозили породу. Рядом с воротами была небольшая будка охраны, но в ней, само собой, никого не было. Обе наших машины подъехали вплотную к воротам и остановились. «Не видно ничего, что там», — услышали мы сверху маленького Васю. «Скорее всего, там карьера-то-то и есть», — выдвинул слух мысль Сергей Викторович, которая у всех и так у уме крутилась. «Надо ворота открыть». «Саша, Кедр, Митей, идите открывайте ворота, мы прикроем», — отдал команду «Апрель». «Кусачки большие возьмите, если там цепь какая или замок». «Экипаж Рыжего, трое наших идут открывать ворота». — Смотрите по сторонам и прикрывайте. — Маленький, ты там тоже наверху не щелкай. Взяв эти кусачки и быстро привязав к ним веревку, я закинул их за спину. Открыв заднюю дверь, мы вышли на улицу. Судя по звуку раздавшемуся сверху, маленький развернулся в турели с пулеметом назад. — Закрывай, — негромко сказал Митя Рифу. Дверь за нами мгновенно закрылась. Мы втроем стояли около грузовика и внимательно смотрели по сторонам. «Вроде тихо. Пошли, мужики!» — махнул я своим автоматом. Мы шли по направлению к воротам. Дул небольшой ветер. Погода была хорошая, видимость вокруг нас прекрасная. Стояла абсолютная тишина. Только звук работающих двигателей наших машин немного нарушал ее. Прошли грузовик, дошли до навары. Рыжий сидел с автоматом в руках, направленным на ворота, рядом — винт, со смотрящим туда же пулеметом. Только негромкое жужжание моторчика в кузове навары, где находился кабан, говорило о том, что он крутится в ней вокруг своей оси, наблюдая за окрестностями. — Тихо все, мужики! — услышал я его голос, висевший у меня на разгрузке рации. — Кедр! Митяй! Встаньте слева и справа от ворот! Саша! — Открывай и сразу в сторону. Если там кто-то кинется, мы его из трех стволов встретим. Судя по петлям, ворота открываются внутрь. Тебе их надо просто толкнуть. Кедр с Митяем встали по бокам, как им и сказали. Я же потихоньку подошел к воротам и посмотрел щель между двумя воротинами. Вроде никого. Только ветер поднимает небольшие тучки пыли и гонит по земле какой-то мусор. Насколько я видел, дальше была большая куча земли, и что за ней неизвестно. Ворота снаружи были закрыты на большой навесной замок. Для кусачек должно быть плевое дело. Повесив свой автомат на плечо, вытащил из-за спины инструмент и, быстро приставив его к дужке замка, перекусил ее. Кусачки снова за спину, автомат в руки, смотрю в щель. «Никого». Потихоньку взявшись за одну воротину, попробовал толкнуть ее рукой. «Пошла, родимая». «Готовы?» — спросил я по очереди устоявших по бокам братьев. «Да», — ответили те синхронно. Я как можно сильнее толкнул правую воротину и отбежал в сторону с линии огня Навары. Так громко скрипнув открылась полностью. «Нет никого. Фух. Можно открывать вторую». «Рыжий, давай!» — махнул я ему рукой, потихоньку открывая вторые ворота. Навара, заурчав двигателем, покатилась к полностью открытому въезду на карьер. Мы втроем не стали возвращаться в «Американца», а пошли сзади джипа, наблюдая за окрестностями. Рыжий остановился от выезда метров семидесяти. Следом подошли мы. Ну и через несколько минут подкатил Макар. «Вот это да!» — открыл рот от удивления Митей. «Здоровая хреновина!» — поддержал его кедр. Я стоял на краю и смотрел на лежащий перед нами карьер. И был он очень большим. Форма воронки, около пятнадцати колец дороги, которая шла вниз по спирали, и в самом низу стоящий какой-то древний экскаватор. Глубина всего этого хозяйства метров двести точно. — Обалдеть просто! — выдал подошедший к нам Апрель. — Чё там? — раздался голос Маленького. — Мне скажите, мне, я тоже хочу знать. — Ты за нашей спиной смотри и по сторонам, — улыбнувшись, ответил ему Апрель. — Карьер тут, Вась, глубокий и большой. — Вниз поедем? — спросил Сергей Викторович. — Дорога вроде широкая, грузовик проедет. — А надо? — вопросом на вопрос спросил у него апрель. — Надо, — уверенно заявил ему профессор. — Мы не знаем, что там внизу. Может, там что-то интересное. — Да там кроме земли ничего нет, — возмущенно сказал Змитяй. — Чего туда ехать-то? — Я поддерживаю Сергея Викторовича, — сказал Лев Олегович. — Вы видели при въезде оранжевую линию? Когда мы прошли в открытые ворота и шли пешком, я как раз обратил внимание, что сразу за воротами, метр в трех от них, идет линия оранжевого цвета, шириной полметра где-то. Это также была земля, но другого цвета. Я еще посмотрел, куда она уходит. Сначала возникло такое ощущение, что кто-то краской из баллончика линию прочертил. Затем увидел, что она слишком длинная и слишком ровная. Думаю, что такая линия идет по всей окружности карьера. — Я видел, — сказал Макар, — когда на американца заезжал сюда, то обратил на нее внимание. — Я тоже видел, — сказал я. — Где эта линия-то? — спросил Саныч, шаря взглядом по земле. — Не тут, вон там, — показал ему рукой Сергей Викторович, сразу при въезде. «Еще одна загадка этого карьера. Так что нам надо спуститься вниз». «Поехали», — коротко сказал Апрель и направился к джипу. «Я в кузове поеду». «Если позволите», — пошел следом за ним Сергей Викторович, — «я с вами». В очередной раз, погрузившись в машины, мы начали спуск. А дорога-то действительно широкая, метров тридцать точно. Спиралью она уходила вниз». и мы по этим кольцам спускались все ниже и ниже. Пылище было, будь здоров. Наконец, внизу мы подъехали к стоящему экскаватору, с помощью которого нагружали породой самосвалы и вывозили наверх. Древний агрегат, смотря на экскаватор, сказал рыжий. Давно тут стоит. Все траки заросли травой. Вы по сторонам-то смотрите, напомнил 7 апрель, задирая голову и смотря наверх. А то начнут сейчас какие-нибудь засранцы прыгать на нас сверху. Замучаемся отбиваться. Да нет тут никого, смотря в прицел своего оружия. Наверх ответил ему Риф. Если бы был, пыль бы клубилась по-любому. Мы вон спустились вниз, наша пыль осела, и больше никого нет. Думаю, что в этом облаке ящеров и рогачей нет. По крайней мере, в этой половине, где старый город. «Сейчас тут посмотрим и в тот поедем», — улыбнувшись, сказал Апрель. «Кстати, там, в более новом городе, я видел пару хороших тарелок», — подал голос наш боец с поземным вольт. «Он, насколько я знаю, на Земле был связан со связью, электроникой, для этого и всей остальной лабудой». «Я в этом плохо понимаю, вернее, совсем не понимаю. Они нам могут пригодиться. И несколько щитков с аппаратурой тоже». Надо будет посмотреть как следует, и если это то, о чем я думаю, то некоторые вещи оттуда нам могут пригодиться. Вы, кстати, видели, когда мы ехали по этой половинчатой дороге? Там было несколько мест с кучей разбитой и сожженной электроники. — Я видел, — поднял руку Саныч. — Вот там нам тоже надо будет покопаться, вернее, мне. — А зачем нам эти тарелки? — спросил Увольта Митяй. — С помощью них и еще кое-какой аппаратуры я могу попробовать наладить устойчивую связь с нашим городом отсюда. — Про проблемы со связью внутри этого нового оазиса, — он кивнул головой наверх, — можно будет забыть. — А если найдем еще и другую аппаратуру, то и сотовую наладим. — С чего у тебя такая уверенность? — спросил у него Апрель, улыбаясь и кивая на Сергея Викторовича, который, вооружившись лопаткой, уже копался в небольшой куче породы. Судя по кучам, которые я видел в этом бетонном городе, тут что-то типа свалки различной электроники. И это не просто бытовая техника. Это электроника для связи. А на зданиях висят большие ящики с базами для сотовых. Правда, тяжеленные они пипец. Но посмотреть, что внутри них, надо обязательно. — Лева Олегович! — раздался громкий крик Сергея Викторовича от кучи, в которой он копался. — Можно вас на минутку? Да, — Да-да, иду, коллега! — прокричал профессор и засеменил к нему. — Вот же ученые эти, — хохотнул большой, — обязательно найдут сейчас что-нибудь. — Как по мне, так это земля и пыль какая-то, а эти не откопаются. — Не тебе одному, большой, — ответил ему Апрель, и мы увидели, как оба ученых начали активно разрывать эту кучу. Затем Сергей Викторович пулей стартанул от нее к американцу — чуть не сбив по дороге винта. Залез в грузовик и через пару секунд выпрыгнул обратно уже со своим чемоданчиком и так же резво побежал куча назад. Причем с самого начала Сергей Викторович установил вокруг нас какие-то датчики и небольшой блок. Что за аппаратура? Для чего она? Ладно, надо ему, пусть ставит. что это он? Удивленно спросил кабан. «Не может быть!» — услышали мы голос Льва Олеговича. «Я же говорил вам, коллега!» — показывая ему пробирки какую-то кучу земли, возбужденно сказал Сергей Викторович. «Я же говорил, что обязательно что-то должно быть!» «Это просто поразительно!» — снова повторил Олегович. «Господа ученые!» — крикнул им Апрель. «Я, конечно, сильно извиняюсь, что отвлекаю вас, но нам пора выдвигаться назад!» — Нам еще во второй город ехать. До двоих ученых от нас было пару десятков метров. И когда они обернулись, мы увидели, как глаза у обоих горели. Нет, буквально светились счастьем. Как будто они там, в этой куче, нашли красивую девушку, чемодан денег, бентли по и записку. Это вам, пользуйтесь на здоровье, все это ваше. Сергей Викторович сначала крутанулся пару раз на месте. а затем быстрым шагом направился к нам, держа в руках пробирку с этой землей. «Апрель! Саша! Бойцы! Ребята!» Он прямо задыхался от эмоций. «Так, спокойно!» — хлопнул я в ладоши перед ним. Тот мгновенно успокоился. «Теперь по порядку. Что там?» — показал я пальцем на кучу, около которой на корточках сидел Лев Олегович, рассматривая что-то на своей ладони через увеличительное стекло и качал головой. Так люди качают, когда чем-то очень сильно удивлены. — Вот, — показала нам пробирку, — тут материал, которого нет на земле. Я такого никогда не видел. — А что в нем такого особенного? — с недоверием спросил я. — Земля какая-то или песок? — Это не земля и не песок, — чуть разозлился профессор, но тут же успокоился и взял себя в руки. — Вот смотрите, он высыпал из пробирки эту породу себе на руки. — Смотрите ее структура. — Кристаллики какие-то вроде. — Рассмотрел я у него на ладони эту песчаную субстанцию черного и белого цветов. — Именно, Александр, именно. Это имеет правильную форму. Это непростой материал. — А что в нем такого необычного? — спросил Вин, также разглядывая этот песок. — Внешний вид, — снова возбужденно сказал Сергей Викторович. — Это уже необычно. Мне необходимо провести с этим материалом кое-какие опыты. Но для этого мне нужно взять с собой несколько килограмм и отсеять из него породу. — Макар, — обратился он к нему, — у вас есть в машине лопата и мешок? — Прошу вас дать мне несколько минут для сбора породы, — повернулся он к нам. — Да ради бога, — улыбнулся Апрель. — Мешок и лопата есть, — ответил Макар и направился к грузовику. — Вот Через пару минут он протянул ему то, что ученый просил. Сергей Викторович насыпал с собой целый мешок, и ему пришлось попросить Большого, чтобы тот отнес его в грузовик. Сам же он, быстро собрав свои пробирки в чемоданчик, запрыгнул в грузовик и, думая, что мир для него на ближайшее время перестал существовать, хоть атомная война начнется. «Точно! Когда мы залезли в грузовик, он сидел в уголке», и что-то пересыпал из одной пробирки в другую. Мы быстро собрали аппаратуру и датчики, которую расставил сразу по приезду в карьер Сергей Викторович, вроде ничего не забыли. А мне понравилось ехать по этой дороге наверх. То есть выбираться по ней из карьера. Как-то все интересно и неожиданно так. Надо обязательно тут устроить гонки сорвиголов на скорость на машине снизу вверх. Зрителей будет дофига, думаю. По моим субъективным ощущениям, с самого низа и до ворот длина этой дороги километров 5-6 точно, наверное. Можно будет хорошо так повеселиться. Дорога широкая, но, правда, если с трассы этой вылетишь, костей не соберешь. Если честно, я бы сам поучаствовал на каком-нибудь полном приводе. «Рыжий!» — стал я вызывать его по рации, когда мы, поднимая огромные клубы пыли, двигались по этой спирали наверх. «На связи!» «Слушай, дружище, нестандартный к тебе вопрос такой!» Смотрю, остальные мужики, кто был со мной в грузовике, навострили уши. Рации-то у всех включены, и все слышат наши переговоры. «Ты бы согласился поучаствовать в гонке по этой дороге, по которой мы сейчас едем, на лучшее время, например!» — Легко! — тут же ответил он. — Трасса — вещь. Тут во все повороты можно боком заходить. Только тачку подготовить чутка, и все, я готов. Это крота тут нет, он бы уже продул тут поршня на Порше сто процентов. — Я бы тоже не отказался, — сказал Апрель. — А8 у меня есть. Ее полный привод много позволяет... — Да много охотников будет. Надо только проверить облако это, чтобы не нарваться ни на кого. — Зрителям тут с любой точки будет всю трассу видно. Я за. — Я тоже хочу погонять здесь на время, — включился в разговор кабан. — Мне хоть какую-то ротайку с двигателем, все равно поеду. — Ну, тогда решено, мужики, — обрадовался я. — Смотрим облако это, обживаемся и устроим тут гонки обязательно. Только тачки надо будет по классу и объему двигателя разделить. «Давай, давай, Сань!» — послышался голос Рыжего. «Водителей много желающих будет!» «Делайте ваши ставки, господа!» — хохотнул он в рацию. «Хорошая идея!» — кивнул Кедр. «Я участвую!» Довольный таким ходом событий я снова уставился в смотровую щель. «Я извиняюсь!» — подал голос в рацию Сергей Викторович. — Но я бы предложил вам еще одну вещь. — Какую? — почти хором спросили мы. — Глубина карьера 245 метров, — ответил он. — Я замерил лазерной рулеткой. На его краю можно установить неплохую тарзанку. 200 метров свободного падения с привязанной к ногам веревкой взбодрят кого угодно. — Я первым прыгаю, — тут же услышали мы довольный голос маленького Васи. — Да и я не против, — поддержал его винт. — Вот, — снова сказал Сергей Викторович из кузова, — все расчеты я беру на себя. — Неплохая идея, — ответил я. — Сделаем тоже. Только надо сначала посмотреть, что тут с ящерами. А то нападут на нас, хрен отобьемся. — А, фигня, — ответил Рыжий. — Заслон поставим и заминируем все. В любом случае что-нибудь придумаем. Но почему-то мне кажется, что тут их нет. Вот прям чую я своей пятой точкой. — Согласен с Рыжим, — сказал Ментей. Когда мы сейчас ехали, я ничего не видел и не чувствовал. Походу, в этом старом городе точно никакой живности нет. — Но проверить не помешает, — начал говорить Апрель. Будет совершенно некомфортно прыгать и гонять тут на машинах, зная, что в каких-то двухстах метрах от тебя бегает животное, которое просто мечтает тебя сожрать. — Проверим, — заверил я его. — Кто такие ящеры? — с интересом спросил Сергей Викторович, оторвавшись от своих опытов. — Покажем как-нибудь, — улыбнувшись, ответил ему Апрель.